Честью знали меня, был чемпионом города среди школьников по нескольким видам спорта, чемпионом области по волейболу. Короче, разрешили сдать экстерном. Правда, всех пятерок мне не удалось получить. По двум предметам поставили четверки, по остальным пятерки. Вот с таким багажом я должен был поступать в институт. подростком я мечтал поступить в судостроительный институт. Изучал корабли, пытался понять, как они строятся, причем сел за серьезные тома, учебники. Но как-то постепенно привлекла меня профессия строителя. Наверное, потому что я и рабочим уже поработал, и отец строитель, а он к тому моменту кончил курсы мастеров и стал мастером, начальником участка. Прежде чем поступать в Уральский политехнический институт на строительный факультет, Мне предстояло пройти еще один экзамен. Состоял он в том, что мне надо было поехать к деду. Ему тогда уже было за семьдесят. Это такой внушительный старик, с бородищей, самобытным умом. Так вот он мне сказал, «Я тебя не пущу в строители, если ты сам своими руками что-нибудь не построишь. А построишь ты мне баньку». «Небольшую во дворе с предбанничком». И действительно, у нас никогда не было баньки. У соседей была, а у нас нет. Все, не было возможности построить. А дед продолжает. «Но только так. Сделай сруб, крышу, все строить будешь один. Стало быть, от начала до конца. За мной только с леспромхозом договориться, чтобы отвели делянку». А дальше опять ты сам и сосны спилить, и мол заготовить, и обчистить, и обсушить, и все эти бревна на себе перетащить, а это километра три, туда, к домику на место, где надо строить баньку, сделать фундамент и сделать сруб от начала до конца, до верхнего венца. вот. Я, говорит, тебе даже близко не подойду». И действительно, ближе, чем на десять метров, он так и не подошел. Упорный был такой дед, упрямый, он пальцем не шевельнул, чтобы мне помочь. Хотя я, конечно, мучился невероятно. Особенно, когда уже верхние венцы надо было поднимать, тащить, цепляя веревкой, топором аккуратно подработать, выложить венец, на каждом бревне поставить номер. А когда полностью закончил... Все надо рассыпать, потом заново собирать, уже подкладывая высушенный мох. А весь этот мох нужно было еще проштыковать как следует. Ну, в общем, все лето я трудился. Только-только на приемные экзамены хватило времени приехать оттуда в Свердловск. В конце дед мне сказал серьезно, что экзамен я выдержал и теперь могу... Вполне поступать на строительный факультет. Хоть и не готовился я специально, не за того, что эту самую баньку строил, поступил сравнительно легко, две четверки, остальные пятерки. Началась студенческая жизнь, бурная, интересная. С первого курса окунулся в общественную работу. По линии спортивной председатель спортивного бюро, на мне организация всех спортивных мероприятий. Волейболом тогда уже занимался на достаточно высоком уровне, стал членом сборной города по волейболу, а через год участвовал в составе сборной свердловская в играх высшей лиги, где играло 12 лучших команд страны. Все пять лет, пока я был в институте, играл, тренировался, ездил по стране, нагрузки были огромные. Занимали, правда, мы шестое, седьмое место чемпионами не стали, но все воспринимали нас серьезно. Волейбол оставил действительно в моей жизни большой след, поскольку я не только играл, но потом и тренировал четыре команды, вторую сборную Уральского политехнического института, женщин, мужчин, в общем, у меня уходило на волейбол ежедневно часов по 6 и учиться, а поблажек мне никто не делал, Приходилось только поздно вечером или ночами, уже тогда я приучил себя мало спать, и до сих пор я как-то к этому режиму привык.